Возле запавших глаз Эта ночь зажгла Этот светлейший лик, И от темной ночи Только одно темнеет у нас — Глаза. 19 июля 1916